Война с Пруссией и кончина императрицы. От 1756 до 1762 года. Слава короля Фридриха и храбрость, которой всегда отличалось войско, находившееся под его командованием, представляли много опасностей для всякого народа, начинавшего с ним войну, И поэтому Елизавета Петровна, отправляя в Пруссию свое войско, долго размышляла о том, кому поручить командование им. Выбор был тем труднее, что двое из его опытнейших полководцев, граф Румянцев и фельдмаршал Ласси, за несколько лет перед этим скончались. Между тем, в 1755 году четыре новые генерала – удостоились получения звания фельдмаршалов. Это были князья Трубецкой, графы Разумовский, Батурлин и Апраксин. Императрица избрала последнего. И в 1757 году война с Пруссией началась самым счастливым исходом. 19 августа Апраксин при деревне Гросс-Егерсдорф одержал блестящую победу над пруссаками, о славе которых так много говорила в то время вся Европа. Русские, с восторгом услышав об этой победе, вскоре были чрезвычайно удивлены поступками фельдмаршала. Он не только не воспользовался успехом и не погнался забежавшим от него неприятелем но даже вышел из завоеванных областей Пруссии. Ни русские, ни прусаки не понимали сначала, что это означало, и только через некоторое время узнали о причинах, из-за которых Апраксин поступил так странно. Вот они. Великий князь Петр Федорович не всегда был любим при дворе. Многие вельможи, несмотря на давно принятую им греческую веру, не считали его совершенно русским князем и все еще видели в нем иностранного принца, особенно в то время, когда он слишком явно показывал свое пристрастие ко всем, что только имело какое-нибудь отношение к королю Фридриху II. Надо сказать, мои слушатели, что Петр Федорович чувствовал такое чрезвычайное уважение к достоинствам этого государя, что не только восхищался каждым его поступком, но даже открыто говорил о своем желании подражать ему во всем. Это не могло нравиться русским, привыкшим в продолжении всего царствования Елизаветы Петровны видеть во Фридрихе неприятеля их отечества. Но великий князь не обращал внимания на ропот недовольных, не думал даже о том, что сама императрица больше всех ненавидела Фридриха и продолжал своей неосторожной откровенностью увеличивать число своих врагов. Сильнейшим между ними был канцлер-граф Бестужев, который настолько не любил великого князя, что доносил на него императрицы и даже старался, чтобы он был удален от престола. Но прежде чем Бестужев преуспел в своих дерзких намерениях, императрица вдруг занемогла. Ее болезнь вскоре стала такой опасной, что не осталось никакой надежды на выздоровление. Все при дворе были погружены в глубокое горе, но больше всех канцлер. Судьба угрожала ему не только потерей государыне-благодетельницы, но и гневом ее наследника, так жестоко оскорбленного им. В то время как он печально размышлял о своем затруднительном положении, было получено известие о победе Апраксина при Гросс-Егерсдорфе. Апраксин был его другом и поверенным. Отправляясь в поход, он получил от канцлера приказание государыне стараться всеми силами победить Фридриха. Удачное начало восхищало фельдмаршала, и потому он с радостью поспешил уведомить своего друга и покровителя о победе. Но мысли графа Бестужева были теперь совсем другие. Не придумав никакого средства загладить свою вину перед наследником, он хотел, по крайней мере, воспользоваться первым случаем, чтобы угодить ему. И в тот же день графу Апраксину был отправлен приказ изменить свою позицию по отношению к Фридриху и не только не нападать больше на его владение, но даже оставить завоеванные области». Итак, милые мои слушатели, теперь вы знаете причины, из-за которых так странно действовал Апраксин в Пруссии. Но как жестоко ошибся в своих расчетах канцлер. Здоровье императрицы против ожидания всех пошло на поправку. Ее негодование было чрезвычайно, когда она узнала о том, что сделал фельдмаршал. Вовсе не подозревая, что в этом деле был виновен и канцлер, пользовавшийся величайшим доверием при дворе, государыня сначала наказала только одного Апраксина. Но через полгода, когда комиссия, проводившая следствие над фельдмаршалом, открыла все подробности дела, граф Бестужев подвергся строгому наказанию. Он был лишён всех чинов, должностей, орденов и сослан навсегда в одну из своих деревень. Между тем место Апраксина в армии занял генерал Фермер. Он не имел значительных успехов в сражениях с Фридрихом, хотя в начале своего вступления в должность главнокомандующего он взял город Кенигсберг и крепость Кистрин. Но зато принявший после него командование над русскими войсками фельдмаршал граф Салтыков и начальник союзного австрийского войска барон Лауден своими искусными распоряжениями и храбростью довели знаменитого короля прусского до того, что в сражении при Кунерсдорфе в июле 1759 года он с отчаянием, глядя на свою разбитую и бегущую, армию воскликнул: "Неужели ни одно ядро не поразит меня?" И говоря это, он нарочно бросался в самые опасные места, до тех пор, пока его адъютанты, заметив русский сильный отряд, скакавший прямо на него, не решились взять за повода лошадь его, чтобы увлечь его с поля сражения. Эта битва, где русские показали самым блистательным образом свою храбрость, надолго оставалась в памяти и самих русских, и прусаков, и, может быть, решила бы тогда же судьбу войны, если бы австрийцы с прежним жаром продолжали участвовать в ней. Но неизвестно, по каким причинам граф Салтыков видел в их главнокомандующем с каждым днём все меньше и меньше усердия. Может быть, это происходило от неудовольствия, какое не могли не чувствовать австрийцы, видя, что во всех местах, где проходили они вместе с русскими войсками, жители отдавали преимущество последним не только в отношении их славы, но даже и в отношении того, как они поступали с завоеванными городами. Например, при взятии в 1760 году Берлина все жаловались на поведение австрийских солдат, которые, несмотря на запрещение своего командующего, грабили без всякой жалости несчастную столицу Прусаков. В то время, когда русские не только отличались великодушием и подчинением своим командирам, но даже по просьбе берлинцев получили приказание от своего фельдмаршала остановить своевольство союзников. В этом случае один из русских генералов, защищавший от дерзких нападений под Сдам, сохранил от разграбления сокровища этого прекрасного загородного дворца прусских королей. Зато иностранные писатели того времени с удивлением и благодарностью говорили, что имя варваров Севера – которым тогда еще называли русских, совершенно несправедливо приписывается доброму и великодушному народу.